Черчилль плохо ладил с адмиралами. Это и не удивительно. Им не нравилось выслушивать от бывшего младшего кавалерийского офицера постоянные наставления, как лучше командовать военно-морским флотом. Особенно раздражали претензии Черчилля на решение тех вопросов, которые обычно подлежали ведению коллегии адмиралтейства. Второй морской лорд, адмирал Джеллико. утверждал в то время, что Черчилль не понимает своих ограниченных возможностей сугубо штатского человека, совершенно невежественного в военно-морских делах. Джелика говорил, что он восхищается тем, как Черчилль аргументирует то или иное предложение, вносимое им на рассмотрение кабинета или комитета имперской обороны. В этой области с ним не могут соревноваться даже лучшие юристы. Однако, когда он в адмиралтействе и подобным образом пытается решать вопросы военного характера, то это становится опасным. Военно-морские офицеры плохие спорщики. Они не готовились для этой цели и поэтому им трудно вести дела с военно-морским министром. Черчилль не прислушивался к мнению своих коллег. Нетерпимо относился к их взглядам, если они не совпадали с его собственными. Известно следующее его высказывание: «Лично я всегда готов учиться, но не всегда мне нравится, когда меня поучают». Даже адмирал Фишер, который усилиями Черчилля был назначен в адмиралтейство на пост первого морского лорда, несмотря на свою дружбу с ним, в общем, разделял мнение адмиралов. Он возмущался тем, что Черчилль пишет огромное количество различных меморандумов и записок и заставляет руководителей Адмиралтейства заниматься их изучением. В итоге, замечает Фишер, Адмиралтейство превращено в канцелярию военно-морского министра. Я сказал об этом Уинстону вчера, пишет Фишер одному из своих друзей, и хотя ему это не понравилось, тем не менее это верно. Но все же в целом деятельность Черчилля на посту военно-морского министра была плодотворной. Вместе с Фишером ему удалось накануне Первой мировой войны осуществить два серьезных преобразования в афлоте. Они заменили на кораблях орудия калибра 13,5 дюйма орудиями в 15 дюймов. Времени для отработки и испытания новой конструкции не хватало, и нужна была незаурядная решимость, чтобы взять на себя полную ответственность. за возможные отрицательные последствия введения во флоте более мощного орудийного калибра. Но расчеты конструкторов оказались верными, и все обошлось благополучно.